Здесь в рукописи остался текст первой редакции, не согласованный с предшествующими исправлениями. «Вас жду, Семен Семенович», — сказал Муразов, увидевший входящего Хлобуева, — «пожалуйте ко мне в комнатку». И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприкатливее, который нельзя было найти и у чиновника, получающего семьсот рублей в год жалований. «Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?» «Да как вам сказать, Афанась Васильевич? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего пятьдесят душ крестьян» и тридцать тысяч денег, которым я должен был расплатиться с частью моих долгов, и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут Афанасий Васильевич завелись такие мошенничества. Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чейчиков. позвольте... «Семен Семенович, прежде чем говорить об этом чичке, позвольте поговорить, собственно, о вас. Скажите мне, сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно за тем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?» «Мои обстоятельства трудны», — сказал Хлобуев, — Да, чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться со всем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, сто тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно. Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою? Ну, я бы тогда... Нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей, а себе нечего ж думать, карьер мой кончен, я уж никуда не гожусь. И все-таки жизнь останется праздная, а в праздности приходят искушения, о которых бы и не подумал человек, занявшийся работой. Не могу, никуда не гожусь, а совел болит поясниц,